— Нет, вы поедете! — скричал нежданно старый генерал, Закрыв рукой глаза. — Как я вас мучил, Боже мой! Из-под руки на ус седой скатилась слеза. — Простите, да, я мучил вас, но мучился и сам. Но строгий я имел приказ преграды ставить вам. И разве их не ставил я? Я делал все, что мог.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 Отворяет дверь, кричит. Эй, запрягать сейчас!